Глава вторая Дебют у цыганской армии получился так себе. Насколько мне известно, войска этого королевства участвовали в боевых действиях чуть ли не впервые в истории мира. И в первом же бою их победили голуби. Ладно, пока еще не победили. Но если наблюдать со стороны, то все становится предельно ясно. Пернатые сбросили чуть больше половины запасов взрывчатки и даже не вступили в ближний бой, тогда как в рядах вражеского войска уже сейчас царит самый настоящий хаос. «Да откуда? Откуда у тебя столько голубей?» Черномор сам отстранил себя от командования, так как не увидел в этом никакого смысла. И потому сейчас сидел на ящике с гранатами и мотал головой откуда они знают как брать снаряды и куда их нести как они научились выдергивать чеку из гранаты откуда у них столько силы это все твои выходки вот в этот раз нет сам удивился развел ее руками как так еще раз спросил старик а вот и не знаю спросил у курлыка как решить этот вопрос а он предложил использовать своих я и согласился Это действительно стало для меня неожиданностью. Ведь еще недавно я был уверен, что у нас на вооружении есть несколько сотен обученных и подготовленных голубей. Все они разделены на специализированные отряды и подчиняются определенным операторам. Хотя неизвестно еще, кто кому подчиняется. Но в любом случае люди помогают голубям вооружаться и нести службу. Вот только откуда взялись эти голуби, я не в курсе. «А кто эти свои?» «Ну вот», — указал на огромную стаю пернатых, что кружит над полем боя. «Видимо, Курлык у нас очень общительный. Вряд ли все эти голуби его дети». От этих мыслей я вздрогнул. «Ведь это невозможно». «Или возможно?» «Надо будет потом спросить». «В общем, Курлык привел их, мы все обсудили, и у меня теперь кабинет полностью обгажен». Они обучены, но явно не воспитаны. У Черномора закончились вопросы. И он вместе со мной продолжил наблюдать за сражением. Приказы отдает Курлык, так что нам ничего не остается делать, кроме как наслаждаться зрелищем. Цыгане тем временем и не думали сдаваться. А напротив, начали подтягивать различную технику. Но оказалось, что она тоже прекрасно горит. Сверху броня у танков слабая а голуби снизу не атакуют. Да и стрелять из пушки по ним совершенно бесполезно. Пернатые постоянно маневрируют и уклоняются от снарядов, тогда как с пулями чуть сложнее. Но и тут пернатые выработали свою тактику. Курлык участвует уже не в первом сражении, потому знает, как противостоять тем или иным врагам. «Хе!» — восмехнулся вдруг Черномор. «А ведь как бы это ни было смешно...» но они очень похожи на нас как это понимать нахмурился я на старик рассмеялся ну ты посмотри на их технику указал он на поле боя ничего не замечаешь я внимательно пригляделся и спустя минуту подметил что там нет ни одного похожего танка или броневика все от разных производителей мы тоже пользуемся угнанной техникой так подожди возмутился я это у них угнанная «А у нас трофейное. Ты не понимаешь, это другое». В этот раз не только цыгане получили новый опыт. Я, например, раньше был лекарем. Просто обычным лекарем, который лечит людей. Но теперь мне пришлось попробовать себя в роли профессионального ветеринара. Нет, я и раньше лечил зверей, но это были единичные случаи. Но сегодня мне пришлось заняться этим массово. «Что удивительно, убитых среди пернатых нет, или, по крайней мере, я об этом не знаю. А вот раненых хоть отбавляй». «Урррр!» — послышалось урчание, и двое голубей притащили в лапках третьего с пробитым крылом. Они пролетели над нами и сбросили раненого прямо к моим ногам. Бедолага распластался и сделал вид, что умер. Но я провёл над его крылом рукой, и легким движением ноги направил обратно к полю сражения. Скоро стало понятно, почему голуби обходятся без потерь. Слишком уж слаженно они действуют. И не забывают о безопасности. Курлык быстро смекнул, что в воздухе они слишком легкие цели, потому атаки теперь производятся преимущественно с малой высоты. Так, прямо у меня на глазах, группа пернатых подошла практически вплотную к закрепившимся в поле цыганам, и затем взлетели буквально за несколько метров от вражеских позиций. Голуби скрывались в высоких зарослях, прятались в кустах и кронах деревьев, и каждая их атака была настолько стремительной, что противник не успевал даже вскинуть оружие. А против пеших отрядов голубей цыгане пока не выработали эффективной тактики. Хотя такой тактики нет ни в одной из стран мира. С подобным человечеством пока попросту не сталкивалось. «Не, но мы такими темпами все цыганское королевство захватим», прокомментировал Черномор очередную атаку пернатых. Они разбили колонну бронетехники и обратили врага в паническое бегство, после чего сразу направились к следующим позициям. «Ни в коем случае», — запротестовал я. «Наша задача — преподать урок, не более. Не нужно нам ничего захватывать». Черномор не понял, почему я так против этих земель. Но на самом деле, даже если бы мне подарили это королевство, я бы передарил его кого-нибудь. Мамоновым, например. Пусть пользуются и сами страдают. Если так подумать, сразу становится понятно, почему это королевство все еще существует. Не из-за того, что правящий род неприкосновенен из-за проклятий. Того же Гранда проклясть не так-то просто. Вся оборона цыганского королевства держится на том, что их земли никому не нужны. Придётся потратить слишком много ресурсов, чтобы заселить их заново. Ведь местное население просто разбежится по всему миру. Или останутся тут, и все так же не будут работать. Кроме того, сами земли не представляют никакой ценности. Тут нет ресурсов, погода так себе, почва неплодородна, нет никаких полезных ископаемых так что даже непонятно, зачем они создавали свою армию. Впрочем, такая армия может существовать только для красоты. Подумать только, проиграть голубям, стыдобище-то какая! Дворец цыганского короля. Примерно то же время. «Ну, как так-то? Как так?» Король смотрел на многочисленные экраны, развешенные на стене, наблюдая за ходом сражения. А точнее, бойни. Или же избиения безоружных оборванцев. Король увидел уже немало кадров, как его бесстрашные воины бросают свое оружие и убегают прочь. Все потому, что голуби не атакуют безоружных, а напротив подхватывают винтовки и улетают с ними прочь. Самое странное, что хватают они не только винтовки. Оказывается, два голубя вполне могут унести пулемет, а третий тем временем вытащил ленту с патронами. Так что королю оставалось лишь хвататься за голову и наблюдать за тем, как прямо на глазах тает его армия. А ведь он создавал ее для того, чтобы вторгаться в соседние небольшие государства и похищать оттуда золото, а то и вовсе обложить их данью. Ведь дела в королевстве в последнее время идут не очень. Население работать не хочет, производства даже не простаивают, а вообще отсутствуют. Совсем скоро королю будет не хватать даже на первых одного дня, который проходит четыре раза в неделю и отличается своей пышностью и роскошью. Сейчас же вся страна держится на тех, кто работает за границей. Только благодаря им имеются хоть какие-то поступления в бюджет. «Так, и скольких мы убили на данный момент?» — вздохнул король, глядя на неприятные кадры трансляции боя. — Ну-у-у, протянул его помощник. — Точно сказать не могу. Скорее всего, голуби полегло немало, но это не точно. — Но это не точно! — опешил на секунду король. — Что ты сказал? То есть вы даже не добрались до их основных сил и деретесь с голубями? — Выходит, что так, — развел руками мужчина. Но, хочу сказать, эти голуби оказались, на удивление, сильными. Возможно, это и есть основная армия врага. Основная армия врага! Голуби! Ты хоть понимаешь, что за бред сейчас говоришь? — Ну, у нас основная армия — цыгане, — пробурчал тот, и ловко уклонился от запущенного в него стула. — Простите, господин, на это сражение действительно выглядит странно. Королю ничего не оставалось, кроме как наблюдать за разгромом своей армии. Правда, лучик надежды еще не угас. Есть некоторые резервы и козыри в рукаве, потому опускать руки еще рано». «О, Фонса, заходи!» — обрадовался король, увидев молодого мужчину в ярких алых штанах и черной кожаной куртке. «Заходи, дорогой!» «Вы звали меня, Верховный?» — гость поклонился. «Конечно звал! Ты-то им точно покажешь, что такое цыганская кровь! Да, Фонса?» «Сможешь справиться с этими гадкими птицами?» «Разумеется, Верховный», — ухмыльнулся парень, лишь мельком взглянув на экраны. «Разрешите приступать?» Иди, фонца, ты же знаешь, по деньгам не обижу». Король похлопал его по плечу и снова уставился на мониторы. Так как сражение развернулось практически у самых стен города, Фонса добрался довольно быстро. И вскоре король вместе с советниками смогли лично увидеть, как работает редчайший дар паренька. «Вот, сейчас будет полегче!» — король потер ладони. А на экране тем временем творились страшные вещи. Вокруг фонса, прямо на земле, появились кроваво-красные письмена в форме круга. Затем они сверкнули яркой вспышкой, и в небо потянулись тонкие красные нити. они сразу направились к пернатым, и те начали в страхе отступать. На скорости им явно не хватало. Еще несколько секунд, и голубей разорвет на части тайной цыганской магии крови. «Ха! Вот это я понимаю!» — обрадовался король. Он подскочил со своего места и сейчас хлопал в ладоши. «Сейчас Фонс разберется с ними. Вот тогда мы перейдем в атаку!» Мужчина продолжил прыгать от радости и даже не смотрел за происходящим на экране. Он уже представил, как раздавит своей мощью Булатова, как тот будет умолять о пощаде, но это ему ничем не поможет. Великий, тут это такое дело. Помощник попытался указать королю на один из экранов. Великий, просто здесь кое-что произошло, господин, прошу, посмотрите. Да, что не так? Король все еще улыбался, пребывая в своих мечтах и размышляя над тем, какие кары постигнут наглого графа. «Ой, а где Фонса?» Он пригляделся, но так и не заметил на экранах одного из самых могущественных одаренных его королевства. «Вот он», — указал помощник на кучку пепла. «В смысле?» — не понял король. «Ну, в него ударила молния», — Развел тут руками. Помощник уже перестал удивляться неудачам, как-то привык. С момента знакомства с Булатовым их было слишком много. «Молния», — задумался мужчина. «Молния, значит. Ну, тогда остается один вариант. Не зря же мы, цыгане, побеждаем на всех соревнованиях по истребиной охоте». Помощник хотел сказать королю, что цыгане уже лет десять в них не побеждали. Просто правителю всегда предоставляют не совсем верные отчеты но решил промолчать и на этот раз. В королевстве есть немало питомников для разведения и тренировки хищных птиц. Потому уже спустя полчаса удалось собрать около пяти сотен голодных ястребов и даже доставили их к линии фронта. «Красавцы!» — прокомментировал увиденный король. «Ведь действительно, выглядели эти птицы прекрасно. Все готовы к бою». Когти на лапах удлинены специальными стальными накладками, да и сами птицы по размеру значительно больше голубей. «Выпускайте!» На лице у мужчины появилась злобная ухмылка. Он увидел, как голуби бросились в разные стороны, тогда как ястребы стремительно приближались к ним. Улететь от этих небесных хищников бесполезно, ведь они в любом случае окажутся быстрее. Этих охотников тренировали годами, тогда как про голубей такого не скажешь. А столетия селекции позволили вырастить лучших ястребов, убрав все недостатки их предков. Но оказалось, что не все голуби стали улетать. Один пернатый завис в воздухе и с недоумением смотрел на приближающуюся стаю хищников. В частности, он наблюдал за самым большим и сильным ястребом, не понимая, куда он так торопится. «О, первая жертва!» — обрадовался король и поудобнее уселся в свое кресло. Операторы навели камеру беспилотника на бедного голубя и показали его крупным планом на большом экране. «Это победа! Теперь точно!» Король чуть не взвизгнул от радости, увидев, что самый крупный ястреб на невероятной скорости врезался в свою жертву и схватил ее острым клювом за горло. Он ожидал увидеть кровавую бойню и растерзанное тело голубя, но тут же сел обратно в кресло, так как увиденное поразило его до глубины души. Ястреб действительно вцепился в шею голубя, но тот даже не пошевелился. Несколько секунд он оставался без движения, но затем медленно повернул голову и, не скрывая своего удивления, посмотрел на ястреба. А после из-под крылья в голубе появились миниатюрные, но мускулистые руки. И схватили хищника за глотку, начав душить. Ястреб расслабил хватку и даже в какой-то момент попытался убраться оттуда подальше, но было уже слишком поздно. Левой рукой голубь держал бедолагу за горло, а правой раз за разом наносил весистые удары по голове. Отключите экран! – прохрипел побледневший король. Но он не хотел смотреть на эти унижения но все равно поглядывал ради любопытства на другие экраны. «Нет. Ну, невозможно ведь. Так не бывает. Мы не можем добраться до них на своей же земле. Как так?» Мужчина ударил по столу и подскочил со своего места. Несколько раз пробежавшись по комнате, он снял с ноги ботинок и метнул его в один из экранов, где были показаны разбегающиеся цыгане. Второй ботинок полетел в следующий экран на котором можно было увидеть горящую технику. «Они издеваются! Это позор! Нет, они доигрались! Я возьму гримуар бабки! Я прокляну его графство!» — ревел униженный король. «И нет, он не подохнет! Он будет жить и увидит, как разрушится его графство! Там никогда не будет радости и даже солнце светить не будет!» «Несите сюда гримар! Срочно!» Король продолжал бесноваться, пугая своих советников. Он носился по комнате, выкрикивал в адрес булатого проклятия, и никому не было дела до маленького худощавого голубя, что сидел на подоконнике и снимал все на камеру. «Слушай, Фильк, есть к тебе одно важное дело?» Улыбнувшись, заглянул в комнату архимага. Старик сидел у телевизора и смотрел прогноз погоды. Но стоило мне появиться, сразу отвлекся. Я что такое, Михаил? — оживился он. — Ты же разбираешься в высшей магии регионального погодного регулирования, — уточнил у него. — Насколько помню, иначе Архимагом погоды стать невозможно. По крайней мере, так было у нас. — Знаю такую, да, — почесал затылок старик. — Тяжело, конечно, но могу постараться. Сам знаешь, там столько факторов и тонких настроек. Нужно создавать магический круг в воздухе, масштабировать его, подстраивать под переменные региона. — Знаю, конечно, но надо. — Ну, если надо, значит, сделаю. А куда хоть надо? Нужно накрыть всю столицу королевства. На моем лице появилась улыбка. Я видел записи с дворца цыганского короля. Слышал, какую участь он готовит для моего графства. Потому и решил оставить ему подарок прежде, чем мы улетим. Серьезное заявление!» — снова почесал затылок Фильк. «Ладно, а на какое время?» «На три месяца минимум», — поперхнулся воздухом старик. «Да откуда ж я столько энергии возьму?» «Я, конечно, архимаг, но три месяца, Михаил, три месяца еще и на такой площади». «А я тебе для чего? Возьмешь энергию у меня?» «Я ж помру». «Ой, да не переживай», — махнул я рукой. «Я лично прослежу за тем, чтобы шансы на твою смерть были как можно ниже». «Как можно ниже?» — прищурился он. «Но не равны нулю». «Ладно, давай уже начинать» не стал углубляться в эту тему. Десять процентов — тоже довольно низкая вероятность. Сделай дождь, и чтобы небо было серым, и тучей как можно ниже, даже туман можно добавить. Фильк уже согласился, так что отказываться было слишком поздно, потому он, что-то невнятно бурча под нос, отправился создавать сложный магический круг над городом. Процесс этот не из легких и на него действительно нужна прорва энергии. В моем мире маги погоды всегда пользовались стационарным накопителем энергии, который располагался в их башнях. Надо будет Фильку сделать такой же. Это даже немного обидно за старика. Здесь же в роли подпитки выступал я, а заодно исправлял его ошибки в начертании магических символов, чтобы уменьшить затраты на создание заклинания. «А какой дождь сделать?» Старик остановился, прежде чем начертить очередной знак. Ливень, пили с градом. Нет, сделай мелкий. Вот знаешь, чтобы прямо на душе становилось мерзко, чтобы пробирало до костей. Настолько мелкий, чтобы капли сквозь зонт просачивались, залетали в нос, глаза, рот. Я даже вздрогнул, представив, насколько это мерзко. И чтоб не останавливался три месяца минимум. — А ты жесток, Булатов, — одобрительно кивнул старик. — Уважаю. — Еще бы пожал я плечами. Они хотели сделать над графством тучи, а я решил пойти дальше и продолжить мысль короля. Фильк продолжил творить магию, и совсем скоро появились первые изменения. Подул ветер, а небо затянуло серыми тучами. Еще пара часов, и пойдет дождик. Думаю, первую неделю жители столицы будут думать, что им просто не повезло с погодой а затем начнут догадываться, что им не повезло с местом жительства. Постепенно все больше цыган бросали оружие и покидали поле боя, так что совсем скоро вся вражеская армия развернулась и побежала обратно в город. Солдаты бросали технику и скрывались в зарослях, избавляясь от всего, что голуби могли идентифицировать как оружие. Хорошо, что голуби не атаковали безоружных. Так у нас будет больше трофеев. Все. «Начинайте погрузку всего ценного в самолет, приказал своим людям. Гвардейцев я взял больше в качестве грузчиков, но они уже привыкли к подобному. Каждый бой заканчивается сбором трофеев, и это главная часть любого сражения, по крайней мере, в моем понимании. За время сражения маги Земли почти закончили строительство временного бункера под землей. Не то чтобы мы собирались обосноваться в цыганском королевстве, Но бункер никогда лишним не будет. Построили его не из камня, а из уплотненной почвы, но даже так он простоит лет двадцать. Главное его преимущество в том, что его практически невозможно обнаружить. Защита в нем слабенькая, но это и не нужно. Никто там прятаться пока не будет, и установили лишь на всякий случай, если король не поймет моих намеков. Тогда нам будет куда прилететь и где разместить своих гвардейцев. А зачем нам этот мусор? Я думал, мы прилетели сюда выкинуть хлам, а не собирать его. Черномор указал на колонну поврежденной техники, что заезжала в бездонный трюм самолета. Туда же гвардейцы носили разнообразное оружие, ящики с боеприпасами. В общем, все, что только нашли на поле боя. Нам это не нужно, пожал я плечами. А вот цыганам бы пригодилось, потому все это и вывозим. Справедливо! кивнул Черномор и вскоре сам принялся командовать погрузкой. Разумеется, все трофеи в самолет не влезли, и какую-то часть спрятали в бункере, Причем, если изначально я подумывал откровенный хлам оставить, то вскоре передумал. Ведь даже во время сбора трофеев некоторые особо хитрые цыгане предлагали свою помощь, а другие и вовсе, как ни в чем не бывало, попытались угнать броневик, сделав вид, будто это их машина. Наглости им не занимать, конечно. Больше король не отправлял по нашей душе войска. Возможно, он больше не держит на меня обиды, или же армия попросту кончилась. Мне почему-то кажется, что второе более вероятно. Ведь если верить данным разведке, король прямо сейчас созывает верховных проклинателей, ковыряется в архиве и пытается придумать новые проклятия. Ладно, если что-то придумает, придется снова его навестить, а пока отправлюсь домой». В замок мы вернулись с активированной маскировкой, потому к нам ни у кого не возникло вопросов, кроме разве что имперской канцелярии. Хотя, насколько помню, я имею право спокойно отправляться в другие страны в качестве туриста, для этого ничего не нужно согласовывать. А вот нападение на другую страну нужно сначала утвердить в канцелярии и только с их разрешения начинать боевые действия. Хотя, чисто технически, я ни на кого не нападал, Это все голуби. Не то они выносили мусор и утилизировали просроченные боеприпасы. В графстве все было спокойно, что аж начинает раздражать. Проклятие цыганского короля или не начало работать, или просто не сработало, так что на небе светит солнышко. Поют птички, у рычат, громболы разбирают какой-то сарай и разбрасывают брёвна в разные стороны. В общем, идиллия. Первым делом решил заглянуть в башню смерти. Так свое жилище называет Мирабель. Хотя я назвал бы ее кинотеатром или коморкой для просмотра сериалов. Мы с Викой прошлись по многочисленным пустующим комнатам и коридорам и вскоре оказались в главном помещении, где и установлен телевизор. «Меня тут два дня не было», — удивился я, стоило войти в распахнутую дверь. «А вы из Александра уже зомби сделали?» Цесаревич даже не повернул голову и продолжил смотреть какой-то сериал, отправляя в рот то чипсы, то попкорн. Скорее всего, какая-то заключительная серия, ведь Мира тоже не повела взглядом. Продолжила смотреть на то, как Наринель уличает Рамиреса в измене. Не стал вдаваться в подробности, кому он там изменил и зачем, и вообще изменял ли, слишком там все сложно. «А нас не отругают за то, что мы наследника угробили?» — ткнула меня в бок Вика. «Вдруг он останется таким навсегда?» «Не должны», — пожал я плечами. «Если что, скажем, что он таким и до нас был. И очень надеюсь, что мне поверят. Ведь как лечить эту зависимость, я пока не понял. Все же лекари не всесильные, хоть и близки к этому». Отправился в свой кабинет и при входе встретил Жору. Парень как раз обсуждал что-то с двумя гвардейцами и моим секретарем, а при моем появлении сразу оживился. «Это я вовремя, господин!» — обрадовался он. «Я не один, а с новостями!» Жестом приказал ему зайти следом за мной в кабинет, и он уселся на стул, сразу же принявшись копаться в сумке с документами. «Поздравляю! Теперь у нас есть сеть тушёночных и продовольственных магазинов!» Он показал несколько бумаг, но я не стал внимательно вчитываться в содержимое. Лучше выслушать краткий отчет, а то в этих документах можно просидеть до самого вечера. Впрочем, Жора понимал, что я не буду тратить время на такую ерунду, и потому подготовил краткий отчет заранее. Так теперь в Старосибирске работают не просто отдельные магазины продуктов. Они объединены в сеть с собственными складами и логистикой. Паренек уже договорился насчет доставки нашей продукции по железной дороге, перегнал несколько грузовиков в Старосибирск, а с поиском покупателей никаких проблем и не возникало. Сейчас в том регионе назревают серьезные проблемы с продуктами питания, потому наши консервы сметают с полок все без исключения. Особенно если учитывать, что цены мы не заламываем и держим на среднем уровне чтобы и самим выгоду получить, и не обобрать при этом народ. «Но теперь есть новая проблема», — вздохнул Жора, закончив свой отчет. «Аристократы?» «Как ни странно, но нет», — усмехнулся парень. «Спартанские телохранители пока справляются. Пока они рядом, ко мне никто даже не подходит». «Ну и в чем тогда проблема? «Проблема в том, что не у всех есть деньги на еду», — вздохнул Жора и сейчас в Старосибирске распространен бартер. Я взял на себя ответственность и принял решение пока что работать по бартеру. Мы все равно особо ничего не тратим, а так можно получить хоть что-то». Жора позвал меня заглянуть на склад, и я не стал отказываться. Так что вскоре мы спустились вниз и очутились в просторном помещении недалеко от нашей посадочной площадки. «Вот тут украшение...» «Здесь мы собрали антикварную мебель, картины, немного бытовой техники». Жора показывал мне на рассортированные товары. «Здесь было что угодно, от посуды и до автомобилей». «Забирать последнее — это против наших правил», — нахмурился я. «Это не последнее. Я внимательно следил, чтобы не обирать людей», — воскликнул Жора. «Дело в том, что в том регионе стало слишком мало денег. Я не успел вовремя открыть сеть магазинов, чистые на руку предприниматели распродали свою продукцию по баснословным ценам люди в панике скупали все подряд не задумываясь о завтрашнем дне простыми словами всевозможные ожерелья жора принимал в основном у ювелиров и куда режу у простых людей Мебель он принимал от мебельщиков разумеется некоторые богатые люди хотели накупить консервов про запас в таком случае цены для них были чуть выше. Возможно, они хотели дождаться, когда у нас опустеют склады, и поднять цены в десятки раз. Но они этого не дождутся. Производство работает на полную мощность, и продукции хватит на весь Старосибирск». «Опа!» — остановился около очередного стеллажа. «А это что?» «Подумал, что это нам не помешает», — поджал плечами Жора и указал на стопки книг. «У нас есть школа, а там библиотека. Кстати говоря, практически пустая». «Точно!» — хлопнул себя по лбу. «Библиотека! Совсем забыл!» «Обычно у меня нет проблем с памятью, но в этот раз было слишком много дел, потому о чем то все же запамятовал. Ладно, перебери книги. Что пригодится, передай в школьную библиотеку, а остальное неси в подвал. Там спросишь у гвардейцев. Они знают, где находится специальная комната». «Да, книги выкидывать не придется, в любом случае» даже если они будут об искусстве лекарства или же любовные романы. В любом случае, я знаю, куда их можно применить. До вечера занимался своими делами, изучал отчеты и раздавал указания. Просмотрел немало видеозаписей, снятых во время недавнего штурма башни демонов. Надо сказать, мои гвардейцы показывают неплохие результаты. И в следующий раз есть смысл отправить вместе с ними новобранцев. Пусть приобретают боевой опыт. А потом, если демоны не повыпрыгивают из окон, чтобы закончить свои страдания, можно будет попробовать провести школьную экскурсию. Разумеется, предварительно зачистив и обезопасив несколько этажей. Бзззз!» Телефон завибрировал в кармане и, достав его, тихонько выругался. «Имперская канцелярия!» «Ладно, я и так долго их игнорировал». «Вдруг там что-то важное?» «Слушаю». «Здравствуйте, господин Булатов», — послышался старческий скрипучий голос. «Я представляю императорский медицинский исследовательский комплекс. Насколько нам известно, Александр задержится у вас еще на некоторое время. И потому...» «Мы хотели бы попросить вас провести независимую диагностику состояния здоровья наследника престола. Разумеется, все услуги будут оплачены». Собеседник говорил и говорил, а я стоял, улыбался и слушал. «Оплата услуг — это всегда хорошо. Тем более, что я уже достаточно проверил Александра, и мне даже не придется работать. Меня даже не просили его лечить, просто составить подробную медицинскую карту с указанием всех патологий, провести сканирование медицинских каналов, изучить гормональный фон, проверить старые заболевания, исключить любые хронические болезни. Также не забыть просканировать кровеносную систему, нервную, опорно-двигательный аппарат. В общем, полнейший и подробнейший осмотр. «В случае вашего согласия мы готовы предоставить вам его медицинскую карту, но при условии подписания вами всех необходимых документов о неразглашении лекарской тайны», — продолжил представитель медицинского комплекса. «Нет, давайте без карты. Не хочу заниматься этими вашими документами. Сброшу вам на почту результаты, а вы мне насчет деньги...» «Подождите. А вы ничего не забыли?» «Как же оплата за спасение цесаревича из плена?» «Прошу прощения, но я не отвечаю за подобные вопросы. В нашем ведении только здоровье императорской семьи и приближенных ко дворцу. А для решения вашей проблемы обратитесь в другую службу», — спокойно проговорил он. «Ну вот, когда нужно, бюрократия цветет и пахнет», — вздохнул я. «Ладно, обращусь, можете не сомневаться». На этом наш разговор закончился, и я отправился в подвал замка, но не в некрополь, а даже глубже, туда, куда приказал отнести ненужные книги. Прошелся по винтовой лестнице, вышел в тускло освещенный коридор, в дальнем конце которого была металлическая бронированная дверь. Ну здравствуй! Заглянул в комнату. А я покушать принес. Проду. «Дай хоть одну главу, прошу! Не, Людж!» — послышал вой, а кристалл, установленный ровно по центру, злобно засверкал красным. «Но ты ведь еще не согласился работать на меня?» — улыбнулся я. «Работать на такого монстра? Ну уж нет!» — зарычал кристалл. «Да не монстр я!» — взял в руки первую попавшуюся книгу и метнул ее в бедолагу. о хо, -хо, -хо, -хо положенно выдохнул он это конечно не та книга но все равно хорошо еще да еще а ты работать на меня будешь я подумаю виден явный прогресс еще недавно кристалл кричал что ни в коем случае даже не подумает о том чтобы хоть как то помочь мне теперь вон как заговорил ничего еще пара недель ломки сделает его куда более сговорчивым но в этот раз решил накормить кристалл досыта потому стал бросать в него одну книгу за другой, даже не разбираясь в их содержимом. В любом случае, это будет полезно. Кристалл узнает больше о нашем мире и сможет сам отсеять ненужную информацию. «Ну что, понравилось?» — улыбнулся я, поняв, что практически все книги закончились. «Осталось четыре тома моего любимого романа, но их оставлю на потом». «О «Очень!» — прохрипел Кристалл я многое понял об этом мире и об империи в частности и чего ж ты там понял стало интересно ведь я снял с кристалла немало ограничений теперь он довольно смышленный искусственный интеллект империи нужна революция прокричал он мир прогнил ему нужны перемены революция а что за книги я в него сейчас кидал «Нет, в следующий раз обязательно стоит перечитывать их перед кормлением кристалла». Как-то он безумно начал хохотать. «Пойду-ка я пока отсюда». Прошло вот уже две недели, как дикая стая решила вернуться на свои исконные земли. Но своего племени они там не нашли. И если верить застарелым следам, племя ушло... За высокую гору в более безопасные места. Кто-то хотел отправиться следом за племенем, встретиться со своими родными, но Альфа решил иначе все же неизвестно, как отреагируют оборони настающий хуахуа, а вернуть свой прежний вид они не могут. Хотя в последнее время и не хотят. Ведь в этом виде они не теряют в силе, а даже наоборот, получают немало преимуществ. Например, Эффект неожиданности работает на стороне обновленных оборотней. Никто их не боится, и потому враг до последнего остается расслаблен. Но главное — это разум. В обличии Чихуахуа внутренний зверь не рвется наружу и не подавляет человеческое начало. Потому разум оборотни остается предельно чист, и ничто не мешает принимать верные, взвешенные решения. Представители стаи смогли узнать, почему их племя было вынуждено покинуть эти земли. Кобальды, давние враги и оборотней, вышли из-под горы и заняли богатые ресурсами земли, прогнав отсюда всех прочих. И тогда Альфа принял решение оставить племя. Но разобраться с его врагами. Так что последние две недели стая Чихуахуа терроризировала подземных тварей, что решили выбраться на поверхность. И довольно скоро целый народ кобальдов был обращен в бегство. Они покинули эти земли и больше не вернутся сюда, помни тех маленьких, но таких ужасных злобных монстров. «Мужики, эта херня вообще закончится!» Стая собралась в круг, и один из миниатюрных пёсиков все же не выдержал, задав беспокоящий всех вопрос. Но никто так и не ответил. Ведь по задумке облик Чихуахуа должен был продержаться не более двух часов, а прошло заметно больше времени с тех пор. Когда члены стаи закончили с кобальдами, у некоторых снова появились мысли о возвращении. Они даже провели разведку и окончательно убедились, что им уже нет места в племени. Ведь с момента их попадания в престол грешника прошло уже немало времени. Жены уже нашли новых мужей и нет смысла ворошить прошлое. Возвращаться попросту некуда, племени хорошо и без них. Так что после зачистки местности от кобальдов стая покинула эти земли. Вскоре в племени узнают, что теперь здесь безопасно и можно вернуться на плодородные земли. «Так и в чем наш смысл жизни?» Чихуахуа за последнее время освоили общение жестами и мыслеобразами, Так что теперь не приходится писать лапами на земле. «Потерян!» — вздохнул молодой оборотень. Один из них зарычал, и спустя несколько секунд обратился человеком. «Ты чего это из омличия вышел?» — а удивился Альфа. «Блохи замучили!» — помотал головой мужчина. «Сейчас только почешусь. Ух, как же неудобно! Что ни говорите, но наша форма идеальна!» Как только почесался, он снова превратился в чихуахуа. «Совсем другое дело!» По Оборотни сели в круг и принялись размышлять над своей дальнейшей судьбой. «Нам нужен смысл жизни», — проговорил старейшина. «Нужен, но что делать?» — отозвался кто-то из оборотней. «Думать, нам нужен знак!» — тяфкнул седой чихуахуа, и в этот момент послышался треск. Сверкнула вспышка, и стая обдала волной энергии после чего совсем рядом появился портал в другой мир. «Это и есть знак!» «Племя, вы со мной!» — зарычал Альфа. «Да!» Стая резко рванула к пространственному разлому и спустя пару секунд скрылась за ее сверкающей пеленой.